Экуменическую Библию назвали «порождением гордыни разума». Утверждалось, что тексты ее преисполнены соблазна логики. Стали появляться ревизованные версии, стремящиеся угодить фанатикам. Эти версии опирались на привычную символику — крест, полумесяц, погремушка с перьями, двенадцать святых, худой Будды и прочее. И вскоре стало ясно, что новый экуменизм не сумел вобрать в себя древние верования и предрассудки. Хэллоуэй назвал идеологию, выработанную за семь лет комиссией переводчиков-экуминистов, галактофизический полидетерминизм. Массы охотно подхватили термин, причем расшифровывали аббревиатуру ГП как «Господом проклятые». Председатель КПЭ Тури Бомокко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 Фриманская Кап Аль-Ибар Ужасен в доброте своей Господь и тика деснницы его. Не он ли дал нам солнце палящее Аллад. Не он ли поставил матерей власти преподобных матерей, Не он ли дал силу шайтану сатане и Бблису. И разве не получили мы от шайтана вредоносную торопливость?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 Здесь, потому что ты исповедуешь эту религию, победа, в конце концов, не ускользнет от тебя. Как веками учили сестры Бен и Гессерид, до того, как орден с позором отступил перед Фрименами, когда религия и политика едут в одной колеснице, которой правит живой святой, барака, ничто не устоит на их пути.